глава вторая не верит думает я сейчас рассмеюсь и скажу что она все не так поняла и мол что за глупость предполагать что я соглашусь терпеть рядом с собой такое уродство я читала ее эмоции легко они просто фонтаном били во все стороны да вы согласны стать моей тенью ирма когда мы сможем заключить магический договор сегодня В полном ступоре отозвалась она и покрутила головой, словно опасалась, что ее подвел слух. — Я перед вашим прибытием планировала ехать в город. Можете присоединиться, и мы подпишем контракт. Встала я, давая понять, что собеседование окончено. — Сиятельная! — немедленно вскочила она. — Но вы хорошо подумали. Вы же... А я... И как же... «Я не меняю своих решений, Ирма», — спокойно ответила я, понимая ее неуверенность. «Или вы не хотите работать на меня? Может, у вас другие планы? Или имеются обязательства перед кем-то?» «Нет, никаких обязательств. Я сегодня рассчиталась с купцом, караван которого охраняла, и совершенно свободна». «Тогда чего мы ждем?» — улыбнулась я и жестом указала на дверь. «У нас ведь много дел. Необходимо заключить контракт, а после у меня свои дела, а вам нужно заняться новым гардеробом и переездом в мой дом. У вас есть лошадь?» «Бегать в звериной ипостаси за мной — не очень правильная идея». «Есть. В тьяре осталось. Это я сюда, чтобы быстрее и... поверить не могу», — призналась она наконец. — Я уже три года не могу устроиться куда-то по специальности. Хожу с караванами-обозами, как наемница. — Вот с караванами придется покончить, — серьезно сообщил я ей. — Я не планирую уезжать из Тьеринды в другие страны. У Ирмы вырвался нервный хриплый смешок, и она покосилась на меня слегка безумным взглядом. До Тьеры мы добирались каждая своим способом. Я ехала на тайфуне, Ирма бежала рядом на мягких пушистых рысьих лапах. Неясно только, а куда при перекидывании деваются одежда, обувь и оружие? По идее, ведь изменяться должно только тело. Впрочем, то, как лорд Калахан перекидывался в дракона, не менее непонятно. Он ведь тоже был в одежде и при оружии, а вот на чешуйчатом ящере ни того, ни другого не наблюдалось». Странно мне как-то. Вообще мое невежество меня само удручает. Нужно немедленно добыть справочник по расам, обитающим в нашем мире, причем самый полный и подробный. Когда добрались до городских улиц, Рысь вырвалась вперед и, оглядываясь на меня, чтобы я не отставала, повела в нужном направлении. Мы проследовали к заведению, где регистрировались все контракты, требующие заверения кровью или магией. Работали там несколько магов, у каждого отдельный кабинет с множеством артефактов и непонятных штуковин, расставленных по полкам и стеллажам. Мы прошли к одному из освободившихся сотрудников регистрационной палаты, озвучили требуемое и спустя полчаса заверили своими подписями, слепками, аур и кровью стандартный договор между Тенью и ее хозяином, в нашем случае хозяйкой. Тень с этого мгновения подчинялась мне и обязалась выполнять свою работу в полном объеме на протяжении 10 лет, защищать свою нанимательницу и обеспечивать полную безопасность любой ценой. Оплата тоже стандартная, как оказалось, и весьма немаленькая. Этот щекотливый момент я забыла уточнить в нашей беседе. Из этой ежемесячной суммы третья часть уходила в школе, Обучавшие этих элитных и высококлассных телохранителей на протяжении долгих лет, чуть ли не с младенчества. Все, что хозяин посчитает нужным дать сверх оговоренной платы, лишь на его усмотрение, и уже полностью принадлежит тени без обязательного удержания одной трети в пользу школы. По желанию сторон, контракт может быть продлен на следующие стандартные 10 лет. Мы с Ирмой забрали два экземпляра контракта, каждый по одному. Третий останется в хранилище регистрационной палаты. «И что теперь, леди?» — спросила оборотница, когда мы вышли на крыльцо. «Что прикажете?» «Двадцать золотых вам хватит на то, чтобы заказать себе новую одежду, удобную для работы и прочие необходимые вещи. Учтите, все должно быть из хороших тканей. Вам надо выглядеть как тень сиятельной леди. На мое имя не должно упасть ни малейшей тени». Поняв, что сказала, я не выдержала и негромко рассмеялась. — Простите, Ирма. — Хватит. Двадцать золотых точно хватит. В голосе девушки послышалась улыбка. Лицо она снова спрятала, как только мы вышли на улицу, так что ее мимики я не увидела. Неожиданно она закинула голову к небу и постояла так несколько мгновений, словно вознося благодарственную молитву богам. Кроме вещей, купите эльфийский состав для ускорения роста волос. Я сама использую его, тоже пытаюсь вернуть длину после долгого путешествия, когда пришлось пожертвовать косами ради удобства. Рекомендую. Зайдите в магазин неподалеку от площади поющих русалок. Я брала там и уверена в качестве их товаров. И подумайте, что вам будет удобнее, иллюзия на лицо или, может, шелковая или кружевная маска? «Мне это все равно, но вдруг вам будет в ней комфортнее, когда мы станем выезжать из дома?» «Нельзя иллюзию сиятельное. Никакой магии, никаких амулетов или чар на оружии или одежде. Это сбивает переход в подпространство». «В таком случае оставляю на ваше усмотрение, но, повторяю, меня ваше лицо ничуть не смущает. Держите деньги». Я прямо тут на крыльце отсчитала ей двадцать жёлтых круглишей из своего поясного кошелька. Сумма, безусловно, огромная, но и вещи хорошего качества стоят дорого. «Сейчас проводите меня до большой городской библиотеки. Я проведу в ней несколько часов. Вам хватит, чтобы сделать всё необходимое. А, скажем, часам к пяти вечера приезжайте за мной и вдвоём отправимся домой. Уложитесь?» «Уложусь, леди». — Следуйте за мной, я покажу вам дорогу к библиотеке. Пятнистая рысь бодро довела меня до нужного места. Перебирая лапами, словно обычная кошка, она дождалась, пока я спешусь, привяжу тайфуна к коновизе и брошу монетку приглядывающему за лошадьми пареньку. Все так же на четырех лапах пробежалась за мной по коридорам библиотеки до регистратуры и читального зала. И лишь убедившись, что никаких криминальных элементов в библиотеке не наблюдается, а я никуда не уйду, мотнула коротким пушистым хвостом и умчалась. Никого из сотрудников библиотеки и присутствующих тут посетителей явление оборотня в звериной ипостаси не смутило, из чего я сделала вывод, что это нормально. А мне было чем себя занять. Завела регистрационную карту читателя. Узнала, что печатные книги, не являющиеся редкими и особо ценными, могут выдавать на дом. Достаточно внести залог. Редкие экземпляры и магические фолианты можно изучать только тут, в читальном зале. Строгий библиотекарь показал мне расположенный в центре магический каталог, огромную раскрытую хрустальную книгу на постаменте из мрамора, с указанием разделов и перечнем видов литературы велев за конкретным изданием обращаться к нему. Слишком много наименований. Выдавать все это, пусть и в печатном, а не рукописном виде, невозможно. Лишь артефакты могут содержать в себе такой колоссальный объем информации. И я приступила. Так как примерно понимала, что мне требуется, то, ознакомившись с общей схемой работы библиотеки и каталога, решила ограничить свое общение с последним. Не то чтобы сложно, магия облегчала все. Но зачем? Проще сразу озвучить свое пожелание библиотекарю. Для начала попросила выдать мне историю мира, самый полный и подробный из фолиантов, и, внеся в залог пять золотых монет, велела подготовить книги, которые я заберу с собой для чтения дома. Детальный справочник по оборотням, включающий все особенности этого народа, культуру, традиции, обычаи, физиологию, виды магии, если они ею владеют. То есть все, все, все. Раз уж у меня среди ближайшего окружения появился перевертыш, как тут еще называли этот народ, нужно знать, с чем предстоит столкнуться. Также затребовала перечень достопримечательностей Тьяры и Тиринды в целом. И, наконец, полнейшее учебное пособие по истории магии. «Нужно ведь хоть немного развеять свое невежество, а то ведь и в академию поступать стыдно. Я же словно новорожденный, которому приходится все постигать с нуля. С моей памятью я быстро это освою и хоть не так глупо буду выглядеть перед окружающими. А вообще нужно посетить местное учебное заведение, где готовят магов, разведать, как проходят вступительные экзамены» если они есть. И что уже требуется знать и уметь к этому моменту? У меня полгода на самообразование и подготовку. История мира, которую мне выдали, оказалась, ну, очень полной. В том смысле, что фолиант был толщиной в длину моей руки от кончиков пальцев до локтя. Энциклопедия истории мира от сотворения до сегодняшних дней. Том 1. Прочитав тесненное название на обложке, я медленно присела за стол. — Простите, господин! — подняла я глаза на библиотекаря, наблюдавшего за мной с весьма хитрым выражением лица. — А сколько всего томов? — Двадцать, леди! — не сдержал он улыбки. — Ну что ж, я обеспечила себя чтением надолго. Пожалуй, имеет смысл обзавестись комплектом тетради для конспектов. Попросив сообщить мне, когда наступит пять часов вечера, и именно к этому времени подготовить книги, которые заберу с собой, я погрузилась в историю. Время пролетело незаметно. Мне, выросшей в Дагре, изолированной ото всех, в том числе и от всеобщей мировой истории, было безумно интересно. Я углубилась в былое, во времена давно минувшие, читая страницу за страницей, и совершенно выпала из реальности. Внезапно опустившаяся перед моим носом внушительная стопка книг заставила очнуться. «Пять часов, леди! Ваш заказ!» «Справочник по расе оборотней, том первый», — провела я пальцем по крышкам. «Достопримечательности Тиары полный перечень. История магии, том первый. А у истории магии и справочника по оборотням по сколько томов?» По два. «Но, полагаю, вы захотите забрать остальное в свой следующий приезд, учитывая толщину книг?» «Вы правы, спасибо». Запомнив страницу, на которой остановилась, чтобы продолжить в следующий свой приезд чтение истории мира, я, аккуратно, боясь повредить корешок фолианта, закрыла его. «До встречи». Я встала и хотела подхватить высокую книжную стопу, чтобы отправиться вниз. Но тут прямо из воздуха проявилась фигура в плаще, заставив библиотекаря схватиться за грудь, а меня подпрыгнуть на месте. — Я возьму, леди! — прозвучал глухой голос моей тени из-под низко надвинутого капюшона. — Лошади нас ждут. Прикажете идти к ним? — И ерма! — выдохнула я и тоже едва удержалась, чтобы не приложить руку к бешено колотящемуся от неожиданности испуга сердцу. «Да, идем». Мы молча добрались до выхода из библиотеки и спустились с крыльца к коновизи. У моей тени оказался хороший Кауры Мерин, флегматично стоящий рядом с тайфуном. Девушка тут же принялась прятать мои книги в вседельные сумки, а я с досадой поняла, что не подумала о том, как повезу источники знаний домой. Совсем вылетело это из головы, да и не ожидала, что они окажутся такими объемными. «Ирма». «А вы давно ко мне пришли?» — смущенно спросила я, чувствуя себя на редкость глупо. Совершенно забыла про нее, точнее, про ее способность быть невидимой. Ожидала, что она, как все нормальные люди и нелюди, войдет в помещение, и я ее сразу увижу. «Часа четыре назад. Вы были заняты, я не стала вас тревожить». «А вы все успели? Ведь вам многое нужно было купить и заказать» да и вещи свои собрать для переезда. Всё сиятельное. В голосе девушки слышна была улыбка, а её эмоции фанили чем-то таким... Хм... Да моя телохранительница умиляется, глядя на меня. Занятно. Не беспокойтесь. Я ведь знаю, что где заказывать. Мои мерки у мастеров имеются. Не один год ведь с ними сотрудничаю. Я только сделала чёткий заказ с учётом ваших пожеланий. Средства для роста волос купила, как вы и приказали, а вещи... Какие вещи у наёмницы? Всё необходимое здесь. Похлопала рука в перчатке по одной из пухлых сидельных сумок. Мои сегодняшние покупки позднее доставят посыльные, а я целиком и полностью в вашем распоряжении и теперь не отлучусь ни на миг. «Хорошо». Озадача накивнула я и забралась в седло. «Тогда можем ехать домой». «Сиятельная, прошу, говорите мне ты. Не нужно мне выкать, я вам не ровня». «Ладно», — не стала я спорить, «а вам, тебе, я разрешаю обращаться ко мне просто по имени, когда ситуация требует немедленной моей реакции. Ремина или Реми, а то леди и сиятельных много», — А мало ли что случится, я должна быть уверена, что ты зовёшь именно меня. — Благодарю за честь и доверие, леди Рамина. Обещаю не подвести вас. Мои слова о том, что в потрёпанной мужской одежде со мной рядом ей лучше не появляться, да ещё и со спрятанным лицом, что давало повод для толков, Ирма восприняла буквально. Прицепила повод своего Мерина к моему седлу, что-то шепнула ему, и вжг перекинулась в пушистую рысь. «А вы... ты не поедешь?» — не поняла я поначалу. Пятнистая кошка фыркнула и, мотнув головой, приготовилась бежать впереди. Человеческую ипостась Ирма приняла только когда мы покинули городские улицы и выехали на дорогу, ведущую в сторону моего дома. Невозмутимо взлетела в седло и, поймав мой взгляд, произнесла. «Я седло и сумки тоже заказала, леди, как вы и потребовали. Это всё потёрлось уже. Для сопровождения обозов ведь не важен внешний вид, а новые привезут сегодня к вечеру». Приехав, я сразу же дала ей допуск на проживание в доме, как меня уже научила экономка, провела в холл и пригласила всю прислугу. Когда все собрались, с любопытством поглядывая на оборотницу, я поставила их в известность. «Знакомьтесь». Ирманеш, моя тень. С этой минуты она будет жить здесь. Допуск я ей уже дала. Госпожа Виена, покажите Ирме свободные комнаты, пусть выберет ту, что ей подойдет, как моей телохранительнице, которая должна быть рядом постоянно». «Господин Жаник, в конюшне добавилась еще одна лошадь. Если не будете справляться с тремя, сообщите мне, я найму конюха». «Жужа, «Ирма – оборотень. Ее пищевые пристрастия и потребности вам лучше обсудить заранее». «Марша, Линда! Девочки, я рассчитываю на вашу помощь. Покажите и расскажите Ирме все, что ей потребуется. С сегодняшнего дня она отвечает за мою жизнь и безопасность. Если ей понадобится что-то уточнить или осмотреть, введите ее в курс дела и продемонстрируйте». «Поняли, леди?» – сделали книксы на служанки. Жужа ничего не сказала, но приветливо кивнула новой обитательнице этого дома, махнула рукой в сторону кухни и ускользнула. А госпожа Виена приступила к выполнению порученного сразу же. «Ирма, оставьте пока вещи здесь, я покажу вам дом, потом отнесете их в ту спальню, которую предпочтете». Выбор рыси остановился на маленькой комнатке рядом с моими покоями. Полагаю, она предназначалась для камеристки, но сейчас пустовала. Все гостевые помещения, располагавшиеся на втором этаже, Ирма отвергла, сказав, что они слишком далеко. «Располагайся», — кивнула я, заглянув в ее новое место обитания, чтобы убедиться, что все прошло, как я распорядилась. «По всем насущным вопросам, как уже сказала, обращайся к прислуге. Если что-то потребуется от меня, ты знаешь, где искать». «Если меня не окажется в моих покоях, то ищи в библиотеке или кабинете. Большую часть времени я провожу именно там». Больше я ее не видела до самой темноты, то есть я знала, что она где-то в доме и, предположительно, рядом со мной. Но саму Ирму не видела. Лишь поздно вечером, дочитав первые три главы истории магии, сидя в своем кабинете, я вложила закладку между страницами, потянулась, и обнаружила, что в одном из кресел тихонечко сидит моя тень. «Ой!» — невольно вырвалась у меня. «Ты давно здесь?» «Я всё время была рядом». Дрогнули в улыбке её губы, а глаза блеснули в полумраке комнаты. «Но вы были заняты, а у меня не имелось вопросов. Зачем же отвлекать вас?» «Ирма, пока мы здесь в доме, тебе не обязательно уходить в подпространство. Я постараюсь быстро привыкнуть к своему постоянному присутствию. Сиди рядом, если считаешь нужным, но чтобы не скучать, можешь почитать что-нибудь. Или занимайся своими делами, тебе ведь и тренироваться нужно. У нас тихо и безопасно, стоят мощные охранки и на здании, и на ограде». «Обещаю, что одна я территорию не стану покидать и обязательно извещу тебя о желании куда-то выехать. У тебя появились какие-нибудь вопросы ко мне?» «Никак не могу распознать ваш акцент и произношение, леди. Вы сказали, что иностранка, но у меня не получается понять, из какой вы страны. Это не тайна? Ваше графство там...» Я немного помолчала, но потом решила, что ей лучше знать. Ведь она моя телохранительница. Хотя ее вопрос меня удивил. Вот уж не думала и не замечала, что у меня какой-то особый выговор. Ни разу за все месяцы путешествия мне об этом никто не говорил. Или для министреля, который скитается по городам и странам, это нормально и не вызывает вопросов? Неужели в Дагре из-за закрытости имеются речевые отличия от остальных стран? Вроде язык во всём мире единый. «Слышала когда-нибудь о закрытом королевстве?» — спросила я Ирму. Девушка медленно кивнула, но явно не поняла, к чему я об этом. «Я из Дагры. Сбежала оттуда». «Но это ведь невозможно!» — на меня полыхнуло изумлением. «Никому не удаётся выбраться оттуда живым без специального разрешения короны». Особенно магом, а вы маг хоть и не обученный. Там ведь щит, он убивает всех, кто пытается. Я смогла. Не буду врать, что это было легко, я действительно чуть не умерла, но выбралась. А мое графство там, ты права. Мне было шестнадцать, когда мой единокровный брат убил нашего общего отца и свою мачеху, мою маму. Я сбежала, чтобы не оказаться во владениях неумолимой вслед за ними, и в амулете личины под видом мальчишки Министреля прошла пешком три королевства — Дагру, Дагарру, Лицинию. Потом еще половину Калиоты проехала верхом, когда смогла купить лошадь, а уж оттуда попала сюда. — Но как? Дагра, да и Калиота очень далеко отсюда. — Верхом на драконе, Ирма. Меня сюда из Калиоты принёс дракон. Вот почему я не испытываю ни малейшего желания снова отправляться куда-то с караванами. Устала от дорог. Невероятно, глядя на меня во все глаза, пробормотала она. Но, как ты понимаешь, я не хочу об этом распространяться. Будет не очень хорошо, если кто-то узнает, что леди Ремина, графиня Дас Рези, нищенствовала, голодала и бродяжничала, притворяясь министрелем и нося личину мальчика. Поэтому все, что я тебе сейчас сообщила, должно остаться между нами. «От меня никто ничего не узнает, леди», — твердо сообщила она, а в ее эмоциях появились новые нотки — уважение и восхищение. «Я ведь ваша тень». Отложив книгу, я выбралась из-за стола, намереваясь отправиться в свою спальню, но Ирма снова спросила. «Вы сказали, что как министрель. А на чём вы играете?» «Наверное, на всём. У меня врожденные способности к музыке, но путешествовала я с гитарами. Их приходилось периодически менять, они плохо переносили скитания. Моя последняя сделана мастерами ситхи и звучит поистине волшебно я вам как-нибудь сыграю. И внизу стоит рояль, еще мамин старинный, кажется. Я пока его не открывала. В течение трех дней доставляли заказы Ирмы, все, что она купила по моему приказу, дабы выглядеть достойно. Надо отдать оборотнице должное. Придраться мне было не к чему. Она очень четко воспринимала все указания и следовала им буквально. Качество материалов и исполнение ее новой одежды были безупречными. Костюмы, которые ей привезли, оказались к тому же весьма непростыми. Мне даже стало любопытно, и я попросила продемонстрировать их. Ну что сказать, то, сколько в них имелось потайных карманов, внушало трепет. А когда Ирма начала рассовывать по ним какое-то совсем уж невероятное количество дротиков, метательных кинжалов, плоских стальных звездочек, шнурков, лесок, крохотных флакончиков с лечебными и ядовитыми составами, пакетиков с порошками и прочие непонятные штуки, то я только и могла что сидеть и хлопать глазами. — Это стандартное обмундирование тени, — с улыбкой пояснила Ирма, полюбовавшись на мое вытянувшееся лицо плаще тоже много потайных карманов. Продемонстрировать?» Я слабо отмахнулась и спросила. «Маску ты решила не носить? Ты не думай, мне совершенно не мешают твои травмы. Я столько всего видела во время путешествия, что меня уже ничем не смутишь. Я не поэтому предложила тебе её». «Кожа очень чувствительная», — со вздохом призналась она и отвернулась, прячу лицо. Иллюзию нельзя, это магия, а любые прикосновения к ожогу вызывают болезненные ощущения. Только челку еще как-то могу терпеть. Прости, Ирма, я не подумала. Ну что вы, леди? Резко развернувшись, она порывисто шагнула в мою сторону. Вы невероятно добры ко мне, я вижу, что вы... «Давно я не видела нормального отношения и очень ценю это».